Есть демон утро, дымно светил он, Золотокудрый и счастливый, Как небо синь струящий сахитон, Весь перламутро переливый. Но как ночною мой сквозит лазурь, Так этот лик сквозит порой ужасным И золото кудрей червонно-красным, И голос рокотом забытых пуль.